Лена. Время действия: 9.15 июня. Место действия: Новгородская область, Россия. Исходя из всего вышесказанного, завершил свою тираду Дмитрий Львович. Я мог сделать вывод, что именно концепция Регины Владимировны является наиболее полной и оригинальной. Он сделал паузу. Регина горделиво оглядела всех присутствующих. Конечно, она привыкла быть первой. Ну что же, Леночка, она бросила взгляд на свою основную конкурентку. Ничего не поделаешь. Хвалят меня, а не тебя. Совещание проходило в конференц-зале, который располагался на территории русского филиала концерна «Хаммерштейн». Семь лет назад американский магнат Магнус Хаммерштейн принял решение о передислокации своих предприятий из Западной в Восточную Европу. На протяжении нескольких десятилетий Хамерштейн является одним из мировых лидеров по производству косметической продукции и с падением советского блока, перед ним открылись новые рынки сбыта, а также новые территории, на которых можно было производить пользующийся спросом товар, затрачивая несоизмеримо меньше средств, чем в Германии, Франции или самой Америке. Заводы концерна были разбросаны теперь по всему миру, несколько в бывших коммунистических странах, еще больше в Китае, Индии и Южной Америке. Магнус Хаммерштейн экономил таким образом расходы на производство. Рабочая сила была в этих странах копеечной по сравнению с затратами в Западной Европе и Северной Америке, и это увеличивало прибыль концерна и личное состояние его президента. Его никогда не волновали человеческие судьбы, То, что при закрытии заводов в Европе и США потеряли работу в общей сложности больше 100 тысяч человек, было подано менеджерами концерна как взвешенный и стратегически верный ход руководства. Новгородская область выиграла конкурс на право строительства на своей территории завода-концерна. И за считанные месяцы в 10 километрах от областного центра была возведена суперсовременная фабрика, которая выпускала всемирно известную продукцию и на которой трудились почти шесть тысяч человек. Если в Америке и Европе Хаммерштейна считали лицемерным и хладнокровным делягой, который ради прибыли готов пойти на сделку с сатаной, то в развивающихся странах он был другом президентов и благородным рыцарем, который давал рабочие места множеству людей и стимулировал местную экономику. Рекламный отдел русского филиала занимался тем, что разрабатывал наилучшую концепцию по продвижению на рынок ряда новых продуктов концерна. Дмитрий Львович, глава отдела, внимательно выслушивал концепции рекламной кампании, которые предлагали ему сотрудники. «Спасибо за вашу высокую оценку моих предложений», — сказала Регина Станкевич с холодной улыбкой. Она была довольна в который раз она оказалась первой и лучшей. Еще бы! Что могут противопоставить ей другие? Регина знала, что рано или поздно она займет место Дмитрия Львовича а затем. Затем она бы не отказалась от перевода в один из зарубежных филиалов Хаммерштейна. Среди топ-менеджмента корпорации было немало иностранцев, и все эти топ-менеджеры заседали по-прежнему в Чикаго. Попасть туда было самой сокровенной мечтой Регины. Она тряхнула головой и посмотрела на свою конкурентку, Лену Монастырскую. Они отличались не только предлагаемыми концепциями, они разнились и внешне. Регина всегда уделяла много времени собственному антуражу и считала себя весьма стильной молодой дамой. Невысокая брюнетка Она всегда говорила сопломбом и предпочитала черный цвет, перламутровые оттенки помады и платину. Елена Монастырская улыбнулась в ответ на взгляд Регины, за которым на самом деле скрывался вызов. Она поправила непослушные каштановые пряди. Регина выглядит сегодня, как всегда, потрясающе. Она долго работала не только над своими предложениями по рекламной кампании, но уделила пару часов и собственному внешнему виду настоящая принцесса. Хотя Регина называла именно ее, Лену, принцессой, и как-то желочно заметила, что своим телосложением Лена напоминает покойную принцессу Диану, такая же нескладная и слишком высокая. «Будь ты еще блондинкой, дорогая, была бы ее точная копия. Жаль, что Диана погибла так нелепо, но твои синие глаза...» Регина завидовала удивительному природному цвету лениных глаз. Даже появлялась иногда в темно-синих линзах. Лена относилась к этой женской конкуренции по-философски спокойно. И чем спокойнее она была, тем больше бесилась Регина. Но Станкевич никогда не подавала и виду, что не любит Лену. Более того, она говорила, что Леночка — ее лучшая подруга. «Ага, тогда я как у Шанель». — возражала на это Тамара Павловна Воеводина, еще одна сотрудница рекламного отдела. Тамара Павловна, носившая короткие стрижки, клетчатые пиджаки и вечно дымившая дешевыми сигаретами, и взяла под свою опеку Лену. Воеводина открыто конфликтовала с Региной. — Эта чистоплюйка ставит себя выше всех, — говорила безапелляционно Тамара Павловна, и твердит, что папа у нее... Контрадмирал, а мама поэтесса, член Союза писателей, и получила когда-то похвальные отзывы от Анны Ахматовой. Так я этому и поверила. Ты читала стихи мамаши Регины. Типичная советская конъюнктурщина. Бездарное воспевание очередей за колбасой, нудных субботников и отпуска дикарем в Сочи. Наверняка ее мамаша такая же, как дочка» а легенду об Ахматовой сами придумали. Тамара Павловна, самый заслуженный сотрудник отдела, не скрывала своего возраста и относилась к Лене с материнской нежностью. Цени, что такая бабка, как я дружу с тобой», — говорила она не раз в курилке. «А Региночке мы зададим жару. Она еще получит по своему курносому носику сковородкой». Курносый нос, который, как считала Регина, — портил ее идеальную нордическую внешность, был незаживающей раной дочери-поэтессы. Поэтому, когда однажды после отпуска Регина появилась на работе, презентовав коллегам свой новый носик, совершенно прямой и ничуть не вздернутый, Тамара Павловна ахнула, а затем громогласно поинтересовалась, у какого Буратино Регина стрила этот шнобель. Регина, которая летала на пластическую операцию в Швейцарию, вспыхнула и с того момента возненавидела Воеводину. «Я старалась разработать наилучший план», продолжала Регина, уже не скрывая торжества. «И, судя по вашим словам, Дмитрий Львович, это мне удалось. Сожалею, что коллеги были так удачливы». Дмитрий Львович, зашуршав бумагами, кашлянул и сказал. «Однако не торопитесь, Регина Владимировна. Я повторяю». «Ваш план блестяще превосходен, однако...» «Однако он совершенно не годится для внутреннего рынка. Вы, наверное, забыли, что мы разрабатываем рекламную концепцию новой продукции не для Западной Европы, и тем более не для соседних Соединенных Штатов, а для России. То, что вы предложили, будет иметь колоссальный успех и несомненный резонанс в Париже, Мюнхене или Сан-Франциско, но у нас...» Хочу вам напомнить, что жизнь в нашей стране несколько отличается от условий жизни за рубежом, и это данность, которую нужно обязательно учитывать при проведении рекламной кампании». Тамара Павловна, облаченная, как всегда, в брюки и клетчатый ядовито-горчичного цвета пиджак, крякнула и пробасила. — Регинушка, что ж ты так оплошала? Или перепутала страны? Такое бывает, если постоянно мечтать о месте в Чикагской штаб-квартире. Регина даже не удостоила воеводину и кивком головы. Она окаменела, улыбка приросла к ее холеному лицу. Больше всего Станкевич ненавидела критику, в особенности публичную, когда свидетелями ее краха становились коллеги. Суровые родители воспитывали Регину в твердом убеждении, что критика в свой адрес — синоним собственной слабости — и несостоятельности, и поэтому совершенно недопустимо. Другие сотрудники отдела «Красавец Михаил», «Одиночка Сергей» и «Конформист Виктор» начали вносить свои предложения. Активизировалась и Тамара Павловна, которая на правах старшего товарища тыкала всем, даже шефу, перебивала каждого и отпускала едкие замечания». — Ну, Витенька, это же курам насмех. С такими предложениями тебе дальше собачьей конуры соваться не надо. — Миша, ты что, обалдел? У нас же главными потребителями продукции являются женщины, а ты зачем-то впариваешь сюда Шварцнегера. И вообще, он ведь к Багбам приставал, плохо себя вел. — Это уже лучше, Сережа но придется еще немного посидеть и подумать. Годика я так четыре, не больше. Лена улыбнулась. Тамара Павловна была в своем обычном репертуаре. На ее зачастую бестактные замечания никто не обижался за исключением Регины. Все привыкли, что она говорит правду и то, что считает таковой. «Прекрасно, дамы и господа», — прервал дебаты Дмитрий Львович. Он поправил тонкую стальную оправу очков и, посмотрев на Лену, сказал. «Елена Николаевна, почему же вы молчите? Я получил от вас весьма занимательный проект рекламной кампании. Может, изложите его всем присутствующим?» Лена, которая пришла в отдел позже всех и работала в нем всего лишь год, так и не смогла избавиться за прошедшие 12 месяцев от ощущения, что она здесь новичок, и другие имеют гораздо больше прав что-то утверждать и предлагать. «Конечно», — сказала она, чувствуя, как сердце в груди начинает бешено стучать, — «самое важное — сохранять полное спокойствие. Она же уверена, что ее концепция наиболее оптимальна. И даже если коллеги раскритикуют ее в пух и прах», — то для того она и работает в отделе, чтобы на основе критических замечаний выбрать наилучший вариант. Именно этого требует от них руководство Хаммерштейна. Лена вспомнила о том, что через несколько дней на фабрику ожидается визит высоких гостей, к ним пожалует супруга, самого господина Магнуса Хаммерштейна, Грегуара, в сопровождении сына и наследника Эдуарда. Сам Хаммерштейн почти никогда не удостаивал свои предприятия чести принимать себя лично. Говорят, он много времени проводил на личном острове в океане, где занимается подводным плаванием и разработкой новых запахов. Лена прошествовала к доске, на которой закрепила первый плакат со схематичным изображением центральных фраз рекламной кампании. Через три месяца на российский рынок предстояло выбросить ряд новых продуктов — духи, дезодоранты, помады, крем. И чтобы иметь успех и потеснить конкурентов, требовалось детально разобрать каждый шаг презентации новинок. Она начала излагать план. Тамара Павловна, наклонив голову, с неизменной короткой прической слушала ее очень внимательно. Воеводина только играла, изображая громогласную особу, которая не стесняется в выражениях На самом деле она была одним из лучших специалистов в своей области в стране, иначе бы она не работала в Хаммерштейне. Михаил, с которым в последнее время у Лены сложились романтические отношения, что-то быстро писал в блокноте, то и дело бросая взгляд то на Лену, то на доску с плакатом. Меланхоличный Сергей Фишер, который за день мог не проронить ни слова, хмурил лоб. Виктор Медведев, всегда становящийся на сторону победителя, выжидал. Глава отдела Дмитрий Львович внимательно следил за объяснениями Лены Монастырской. И по его лицу она не могла понять, какое именно впечатление производит на него ее доклад. «Зато Регина...» Лена, взглянув на Станкевич, сразу поняла, что победила. Регина, которая и так была вся бледна в основном при помощи большого количества тонального крема и пудры производства концерна Хамерштейн теперь сравнялась по цвету с белыми стенами. Улыбка давно исчезла, а тонкие пальцы с покрытыми серебристым лаком длинными ногтями нервно рвали на клочки лист бумаги. На столе перед Региной уже громоздилась приличная кучка обрывков. Вот и всё просто закончила Лена и смахнула длинную каштановую прядь, которая упала ей на лоб. «Ваше мнение». Дмитрий Львович повернулся к сотрудникам. Он никогда первым не выносил вердикт, предоставляя своим подчиненным решать судьбу проекта, и только потом говорил то, что думает по тому или иному вопросу. «Великолепно! Я чуть не отписалась от радости, когда услышала», — резюмировала Тамара Павловна. — Пара корректур, и это попрет, как танк в пустыне. — Почти идеально, — сказал Михаил и сверкнул белозубой улыбкой. Лена почувствовала, что любит его. Сергей Фишер промявлял нечто невразумительное, однако это означало его полное одобрение. Виктор Медведев увидел, куда дует ветер, мгновенно примкнул к мнению большинства и начал сыпать цветистыми комплиментами — Регина Дмитриевич ждал мнения Станкевич. Та разорвав последнюю полоску бумаги, сказала поразительно ровным и лишенным эмоций голосом: «Мне кажется, что Лена проделала удивительную работу. Ее предложение самое подходящее. Я тоже такого мнения». Завершил Дмитрий Львович. Регина Владимировна, ваши идеи без сомнения оценны. Поэтому приберегите их для европейского семинара. На него поедете именно вы, но об этом мы поговорим лично с вами. Регина, деморализованная успехом Лены, снова расцвела, а в ее глазах, на этот раз зеленых, золотистыми искорками благодаря контактным линзам, сверкнуло торжество. Совещание было завершено. Сотрудники вернулись в свои кабинеты, чтобы продолжить работу. Тамара Павловна задержала на выходе Лену и прогрохотала. — Молодец, Ленка! «Утерла нос нашей мадам Баттерфляй. Зато она едет на семинар в Европу. Ну что ж, мы, так сказать, для внутреннего пользования, а она для внешнего. Ладно, давай пить кофе». Лена видела, что Михаил тоже хочет поговорить с ней. Тамара Павловна, заметив его высокую фигуру, сказала шепотом, который разносился по всему коридору. «Хорошо, детка, я пошла кофе манить». Ты присоединишься ко мне позже? Тебя ждет кавалер, и мы обсудим с тобой кое-какие исправления, которые, как я думаю, надо внести в твои предложения, прежде чем отправлять их на самый верх». Она гренадерским шагом вышла из конференц-зала, затем повернулась и погрозила Лене и Михаилу длинным пальцем с обгрызенным ногтем. «Только без глупостей, глупки. И недолго. А то я одна, без тебя выдаю весь кофе. И если потом меня хватит Кондратий, аленка будешь в этом виновата. Михаил прошел в конференц-зал, закрыл за собой дверь и сказал. — Леночка, это было грандиозно. Я тобой горжусь. Он оказался около нее. Лена вздохнула. Она и впрямь влюбилась в Михаила. Он обнял ее и нежно поцеловал. Затем провел рукой по ее длинным каштановым волосам. «Мы сегодня встретимся, не так ли?» «Я приду к тебе, Лена». Глядя в открытое лицо Михаила, в его карие глаза, она не смогла ответить «нет». Слава богу, что никого особо не занимал их служебный роман. Только Регина иногда намекала на то, что шашни на коврике для мышки — маветон. Однако, как успокоила Лену Воеводина, на самом деле — Регина бесится из-за того, что темноволосый красавец Михаил положил глаз не на нее, а на Лену. Регинка со своим характером кого угодно от себя отпугнет. Да она и не способна к долгим отношениям. К тому же все время твердит, что ей не нужен русский муж. Намеревается выйти замуж за влиятельного иностранца. Это за сына Хаммерштейна, что ли? Скорый визит на фабрику супруги Магнуса Хамерштейна и его сына-наследника, которые хотели самолично убедиться, что дела в русском филиале идут превосходно, был темой кулуарных бесед и сплетен. Грегуара Хамерштейн считалась одной из самых элегантных дам высшего света Америки и Европы. А ее сын Эдуард, которому было чуть за тридцать, являлся мечтой многих молоденьких и не только сотрудниц концерна. Когда Лена заглянула в кабинет к Тамаре Павловне, та что-то печатала на компьютере, одновременно поглощая очередную чашку кофе. — Проходи, — сказала Воеводина. — Ну что, намиловалась с Мишкой? — Он парень неплохой, смазливый, только немного безалаберный. «Так что роман с тобой ему только на пользу пойдет. Кстати, как думаешь, когда придет Эдик, он на меня внимание обратит? Я баба в самом соку. жар могу задать, ой-ой-ой!» Эдиком Тамара Павловна именовала Эдуарда Хамерштейна. Его фото, вырванное откуда-то из глянцевого иностранного журнала, лежало поверх бумаг на столе воеводиной. Светловолосый, атлетического вида красавец, в смокинге с сексуальной улыбкой и неотразимым шармом, Эдуард был не женат. И стать его супругой хотели многие из благородных девиц пяти континентов. Там же на фото была изображена и его мать Грегуара, бладинка с идеальным бледным лицом и точеной фигурой. На вид ей нельзя дать больше тридцати пяти, хотя этого не могло быть, так как ее сыну было немногим меньше. На самом деле возраст Григуары приближался к шестидесяти. — А ягуары-то похоже, на Регинку. — Такой наш Астанкевич и станет лет через двадцать, — сказала Воеводина, наливая линия в чашку жутко крепкий кофе. Тамара Павловна обожала такой кофе, от которого аж дух захватывало. Она где-то вычитала, что Екатерина Великая тоже была кофеманкой, и неподготовленные гости, хлебнув из кофейника императрицы, падали в обморок от густоты напитка. Екатерина Тамаре Павловне импонировала, и страну вперед толкала, и о себе грешной не забывала. Тамара Павловна не скрывала, что ей нравится Регина. Та, впрочем, питала к Воеводиной такие же чувства ну что дорогая заявила тамара павловна а теперь примемся за работу твои предложения почти идеальны и сейчас мы попытаемся сделать их идеальными на сто процентов ты ленка самая светлая голова в нашем отделе после меня конечно вечером того же дня возвращаясь пешком домой лена монастырская подумала что счастлива еще бы Ей 27 лет, она окончила Московский государственный университет и работает на одном из самых прибыльных и динамично развивающихся предприятий страны. Когда на ее резюме пришел положительный ответ от концерна «Хаммерштейн», Лена почти не удивилась. Она, недолго думая, приняла решение переехать из столицы в Новгородскую область. «Хаммерштейн» был отличным плацдармом для карьеры. И вот теперь она живет в пригороде великого Новгорода, уютного, древнего и компактного города. Концерн, заботясь о сотрудниках, не обо всех, конечно, а в первую очередь о тех, кто занимается разработкой стратегически важных решений, выстроил недалеко от заводских корпусов коттеджи, в которых ничего не платя могли жить те, кто работал на хамерштейн В число этих счастливчиков попала Елена Монастырская. Ей предоставили половину добротного коттеджа, в котором было все, что требовалось для беззаботной жизни. Она знала, стоит ей разорвать контракт с концерном, как придется покинуть жилище, которое она обставила по собственному вкусу. Впрочем, Алена не намеревалась разрывать контракт и отказываться от продолжения карьеры в концерне коттеджи располагались в нескольких километрах от фабрики. Обычно живущие там добирались до дома на автобусе, ходившем каждые полчаса, или на собственных автомобилях. В тот день Лена решила прогуляться. Рабочий день закончился, однако июльское солнце светило по-прежнему ярко. Она шла вдоль трассы, думая о том, что сегодня предложила Воеводина». У Тамары Павловны без сомнения есть голова на плечах. В 27 лет Лена получила так много. Перспективная и высокооплачиваемая работа, карьерные шансы, даже жилище которое оплачивает не она сама, а работодатель. Концерну «Хаммерштейн» пророчили великолепное будущее. Лена регулярно просматривала новости с биржи. Хаммерштейн был концерном, который получал прибыль, несмотря на экономический спад и всеобщее отсутствие инвестиций. Попасть в число его работников желали многие тысячи, а удостаивались этой чести только избранные единицы. Лена в который раз подумала, что ей повезло. Впрочем, она, конечно, нашла бы иную работу, но Хаммерштейн, пожалуй, он был мечтой любого смертного». Но ну вот показались и крыши поселка. Лена очутилась перед коттеджем. Она знала, что за секретами концерна идет настоящая охота. Несколько раз ловили промышленных шпионов, а некоторое время назад весьма крупный работник был молниеносно уволен после того, как стало известно, что он икшается с конкурентами. Сотрудники концерна дорожили своей работой. Со временем они могли получить в собственность квартиру в Великом Новгороде, или коттедж в поселке. Помимо этого, имелась возможность по чрезвычайно льготным ценам отдыхать на нескольких иностранных курортах, жить в отелях, принадлежащих господину Магнусу Хаммерштейну, который позволял своим сотрудникам нежиться под солнцем, почти ничего не тратя из собственного кошелька. А еще забота о пенсионном страховании, медицинские услуги высочайшего класса, фитнес-центры, сауны, бассейн и великолепные фабричные столовые. Хамерштейн не раз заявлял, что пришел в Россию надолго, и все его действия подтверждали эти слова. Лена открыла дверь и в этот момент услышала шаги. Обернувшись, она увидела Михаила. Тот произнес, — У тебя найдется для меня свободная минутка? — Ну, конечно, — ответила Лена. Они поднялись по лестнице на второй этаж. Михаил чувствовал себя здесь как дома. Он обнял Лену и сказал, — Я горжусь тобой, малышка. Сегодня ты была, как всегда, очаровательна. Вечером, когда Михаил, сославшись на то, что ему необходимо подготовить кое-какие документы для предстоящего визита Грегуары и Эдуарда Хамерштейнов, ушел, Алина осталась одна. Они великолепно провели время. Михаил был ласковым и нежным любовником. Кроме того, он замечательно готовил. Она сидела перед компьютером и пыталась изменить шаги рекламной кампании в соответствии с теми предложениями, которые внесла Тамара Павловна. Лена не чувствовала усталости. Ей нравилось работать, и она знала, что руководство концерна одобряет такой энтузиазм. На следующий день она предоставила Дмитрию Львовичу исправленный вариант проекта. Тот, внимательно изучив его, заметил. «Елена Николаевна, вы потрудились на славу. Впрочем, как и Тамара Павловна». Высокое начальство это наверняка одобрит, хотя, как вы знаете, внесет свои изменения. И вот что я подумал. Они находились в просторном и скромно обставленном кабинете руководителя рекламного отдела Дмитрия Львовича. Светлые стены, копии абстракционистских шедевров, самый современный и быстродумающий компьютер с плоским монитором и прочая техника, необходимая боссу. Хотите кофе? задал вопрос Дмитрий Львович. Лена поняла, что он хочет побеседовать с ней. Но о чем именно? Вроде бы все вопросы, связанные с рекламным проектом, они уже уладили. Дмитрий Левович получил согласие Лены, взял трубку интеркома и попросил секретаршу принести им два кофе. Затем заявил. Елена Николаевна, я рад, что вы работаете под моим началом. Я никогда не сомневался в том, что наше руководство сделало правильно, выбрав именно вас из возможных претендентов. Я раньше не говорил, но у вас было 174 конкурента. 174. И мы остановили наш выбор на вас».